Какая скорая я внёс уныние в наши счастливые сердца. Я этого не хотел делать, но слишком уж я был поглощён своей идеей и без всяких предисловий спросил Дору: "Может ли она любить нищего?" "Моя милая, маленькая Дор, как она испугалась. Это слово вызывало у неё только представление о жёлтом лице пьяницы, о костылях или деревянной ноге, а не то о собаке с подносиком в зубах или ещё о чём-нибудь в таком же роде. И она с очаровательным недоумением широко раскрыла глаза. "Как вы можете задавать мне такие глупые вопросы?" надув губки, сказала Дора. "Любить нищета". "Дора, любимая моя, я нищета". Вас клепнул я. Какой глупый! Тут она шлёпнула меня по руке, сидит и рассказывает какие-то сказки. Я велил джипу укусить вас. Её ребячские манеры казались мне самыми восхитительными в мире, но необходимо было ясно высказать всё, и я торжественно произнёс: "Дорогая жизнь моя, я разорился". А я говорю, что вилю джипу укусить вас, если вы будете вести себя так глупо, сказала Дора, тряхнув локонами. Но у меня был такой серьёзный вид, что Дора перестала встряхивать локонами, положила мне на плечо дрожащую руку и сначала посмотрела на меня с испугом и беспокойством, а потом расплакалась. Это было ужасно. Я упал на колени перед диваном, ласкалой, умолял не надрывать мне сердце. Но довольно долго бедная маленькая Идора могла только восклицать: "Ох, Боже мой! Боже мой! И ох, мне так страшно! И где Джулия Милс? И, ох, отведите меня к Джулии Милс, и, пожалуйста, уходите, так что я потерял голову". Наконец, после мучительных уговоров и просьб я заставил дуру повернуть ко мне испуганное личико и постепенно успокоил её, так что теперь это личико выражало только одну любовь. А прелестная нежная щёчка прижалась к моей щеке. Тогда, не разъжимая объятий, я сказал ей о том, как горячо-горячо люблю её, и о том, что считаю правильным освободите от данного слова ибо теперь я обеден сказал что никогда мне этого не перенести и не оправиться если я потеряю её Я о том, что бедность меня не страшит, если не страшна она доре, которая для меня источник силы и вдохновения. Я сказал, что уже принялся за работу с такой энергией, какую знают одни влюблённые, и учусь быть практичным и думать о будущем. Сказал, что корка хлеба, заработанная своими руками, слаще любых яств, полученных по наследству, и много, много ещё говорил я на эту тему со страстным красноречием, удивившим даже меня самого. хотя я думал в своём разговоре с дорой день и ночь с тех пор как выслушал поразительное бабушкино сообщение ваше сердце всё ещё принадлежит мне милая дора спросил я в упоении и уже знал её ответ судя по тому как доверчиво она прильнула ко мне отда воскликнула дора да оно ваше о не будьте таким страшным Я кажу страшным доре не говорить о том что вы обеднели и должны трудиться изо всех сил сказала дора прижимаясь ко мне ещё тесней ох не надо не надо Даглядный моя, корка хлеба, заработанная своими руками. Да, да, но я больше ничего не хочу слушать о корках, перебила Дора. И Джип должен каждый день получать в 12 часов баранью котлетку, иначе он умрёт. Я был очарован детской прелестью Эманер, и ласково ей объяснил, что Джип по-прежнему будет получать регулярно свою баранью котлетку. Я нарисовал картину нашего скромного семейного очага, где мы независимы от кого, благодаря моим трудам, описал маленький домик, виденный мною в Хайгите, и комнату, отведённую для бабушки в верхнем этаже. "Теперь я не такой страшный, Дора?" нежно спросил я. "Нет, нет!" воскликнула Дора. "Но я надеюсь, что ваша бабушка будет подолгу сидеть у себя в комнате, и надеюсь, что она не сварливая старуха". Если я мог ещё крепче полюбить Дору, то полюбил именно тогда. Но я понял, что она немного не практична. Моё врождённое рвенение остыло, когда я убедился, как трудно поделиться с ней этим рвением. Я сделал ещё одну попытку. Когда она совсем пришла в себя и принялась закручивать уши джипу, лежавшему у неё на коленях, я сказал очень серьёзно: "Любовь моя, Можно сказать вам ещё одну вещь. О, пожалуйста, не будьте практичным, умоляющим тоном воскликнул Адор, потому что мне становится так страшно, сердце моё. Вам вовсе нечего бояться. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это совсем с другой точки зрения. Я хочу, чтобы это вдохнуло в вас мужество и воодушевило вас, Дора. Да, но это так страшно, восклицала Дора. Нет, любовь моя, Настойчивость и силы характера помогут вам переносить куда более тяжёлые вещи. Но у меня нет никакой силы, возразила Дора, встряхнув локонами. Правда, Джип? О, поцелуйте Джипа и будьте мил. Немыслимо было устоять и не поцеловать Джипа. Когда она поднесла его ко мне для этой цели, и руководя операцией, сама сложила свои свежие розовые губки слон для поцелуя, причём настаивала, чтобы я поцеловал его в самый кончик носа. Я исполнил то, о чём она просила, вознаградив себя потом за послушание. Она своими чарами надолго заставила меня забыть о моей серьёзности. Ну, Дора, любимая моя, сказал я, наконец вновь обретя это качество. Я хотел кое о чём поговорить с вами. Судья в суде прерогативы, и тот влюбился бы в неё, если бы увидел, как она сложила ручки и воздела их, умоляя меня не пугать её больше. Право же, я не собираюсь вас пугать, моя дорогая, успокоитьно сказал я. Ну, Дора, Любовь моя, если вы иногда подумали, не падай духом. О, отнюдь нет, но если бы вы иногда подумали только для того, чтобы прибодриться, подумали о том, что помолвлены с человеком бедным. Не надо, не надо, пожалуйста, не надо, вскричала Дора. Это так страшно. Душа моя, совсем не страшно, бодро возразил я. Если вы иной раз подумали об этом и начали присматриваться, как ведут домашнее хозяйство у вашего папы и постарались постепенно привыкнуть, ну хотя бы записывать расходы. Бедная маленькая Доринтов всхлипнула, не так застонала. Как бы это пригодилось нам впоследствии, продолжал я. И если бы вы обещали мне понемножку читать поваренную книгу, которую я вам пришлю, это было бы чудесно для нас обоих. И по сейчас, моя дороа, тут я ещё больше воодушевился: наш жизненный путь тернист и усыпан камнями, и от нас зависит выровнять его. Мы должны пробить себе дорогу. Мы должны быть мужественными впредь и препятствии, но мы должны их все преодолеть. жав руку в кулак с восторженным лицом я говорил очень быстро нужен никакого смысла не было продолжать я сказал достаточно и опять всё испортил ох мне так страшно ох где джулия милс ох отведите меня к джулии милс и пожалуйста уходите Городчи говоря, кончилось с тем, что я окончательно лишился рассудка и бесновался, бегая по гостиной. Я думал, что на сей раз убил её. Я брызгал на неё водой. Я упал на колени, я рвал на себе волосы, я называл себя грубым животным, обежалостным зверем, я просил прощения, я умолял её посмотреть на меня. Я перевернул Всё вверх дном в рабочей шкатулке мисмилс, отыскивая флакон с нюхтельной солью, и в проляч чайнице схватил вместо него игольник из слоновой кости и осыпал дору иголками. И угрозил кулаками джипу, который был в таком же ниистовстве, что и я. Я вытворял, бог знает что, и давно уж потерял способность соображать, когда в ком туда шла мисмилс. Кто это сделал? восклицал мис Милс, бросаясь на помощь своей подруге. Я отвечал: Я, мис Милс, я это сделал. Смотрите, вот преступник или что-то в этом роде, а затем, чтобы укрыться от света, уткнулся лицом в диванную подушку. Сначала мис Милс подумала, что произошла ссора, и мы вступаем в пустыню Сахару. Но вскоре уразумел я суть дела, так как моя милая, любящая, маленькая Дора, обняв её, воскликнула, что я бедный рабочий, а потом подозвав меня, обняла и попросила взять у неё на хранение все её деньги, после чего бросилась на шею мне смеясь и рыдала так, словно нежное сердечко готово было разорваться. Должно быть, Мисс Милс была рождена на свет, чтобы стать для нас благословением. Из нескольких моих слов она поняла, в чём дело. Стала утешать Дору и постепенно убедила её в том, что я не чёрнорабочий. Повидимо, моя манера объясняться внушила Доре мысль, что я стал портовым грузчиком и по целым дням вожу тачку вверх и вниз по сходням и таким образом восстановила между нами мир. когда мы совсем успокоились и дора пошла наверх освежить глаза розовой водой мисс милс позвонила что подали чай тут я объявил мисс милс что она мой друг навеки и что скорее сердце моё перестанет биться чем я забуду о её сочувствии далее я изложил мисс милс то что столь безуспешно пытался изложить дори Мисмил отвечал, исходя из общепринятых истин, что хижина счастье лучше, чем дворяцкие холодные роскоши, и что где любовь, там всё. Я заявил Мисмил, что это сущая правда, и кто может знать это лучше, чем я, любящий до рутакой любовью, какой доселе не испытал ни один смертный. Но в ответ на меланхолические слова мисс Мил, что для иных сердец было бы прекрасно, если бы моё утверждение оказалось верным, я попросил разрешения отнести его только к смертному мужского пола. Затем я задал мисс Мил вопрос, есть ли по её мнению какой-нибудь практический смысл в предложении, которое я хотел сделать относительно расходов домашнего хозяйства и поваренной книги. После недолгого раздумий мис смелс отвечал и так. Мистер Копперфилд. Я буду откровенен с вами. Да и иных натур страдания и испытания душевные всё равно что многие годы жизни. И мне следует быть с вами откровенным, словно я настоятель монастыря. Нет, это предложение не для нашей Доры. Наши милые Доры, любимые дитя природы, Она дитя света, веселья и радости. Я готова признать, что будет это возможно, это было бы очень хорошо, но Эмис Милс покачала головой. Заключительные слова, выражавшие некоторую уступку со стороны Милс, побудили меня спросить её, не воспользуется ли она в интересах самой Доры случаем, ежели таковой представится, чтобы внушить ей более отрадное представление о подготовке к серьёзной жизни. Мисс Милс весьма охотно дала утвердительный ответ. Об сему я спросил её, не согласится ли она позаботиться о варяной книге, и если ей удастся расположить в пользу этой книги Дору, не пугая её. она мне кажется величайшую услугу мне смиился взялась исполнить и это поручение но в успехе не была уверена и вот вернулась дора такое прелестное маленькое создание что я всерьёз усомнился позволительно ли тревожить её столь обыденными делами и она так меня любила Она была так пленительна, особенно когда приказывала джипу стоять на задних лапках и просить гренок, а потом делала вид, будто тычет его носом в горячий чайник в наказание за неповиновение, что я памятую о том, как испугал её и довёл до слёз, почувствовал себя чудовищем, проникшим в обижище фей. После чая появилась гитара. идоро пела всё те же очаровательные старинные французские песенки о том что жить невозможно без танцев траляля траляля и в конце концов я почувствовал себя ещё более свирепым чудовищем